Глава восемнадцатая. Грав. Отряд стремился в Ротхолл, единственный город баронства Бельш. Именно там я надеялся потратить золото и сбыть сок молоченных деревьев. Конечно, иметь выходы на потребителей в самой империи, минуя перекупщиков и контрабандистов, гораздо выгоднее. Но кто ж мне обеспечит такие связи и даст нажиться, не поделившись? Никто... Скорее подгадают удобный момент и прирежут по-тихому. Систему, будь она официальной или теневой, обойти чрезвычайно сложно. Бороться и вовсе бесполезно. Лишь полные отморозки и фанатики способны на подобные подвиги. И то они просто заменяют старую систему на новую. Максимум, на что можно надеяться, это урвать небольшой кусок. Мысли по данной теме крутились в голове, но окончательно не спешили оформиться в нечто цельное. Впрочем, я и не спешил рано еще. «Опасаясь попасться людям на глаза, мы пробирались какими-то звериными тропами. Причина такой скрытности проста. Старый недруг Жорез Маргран Не нужно Марграну знать, что под подконтрольным ему землям шляется молодой ласкан с воинами. До города-то еще ладно. Пробраться незамеченными не проблема. Вот как проскользнуть обратно, да еще с подводами?» А босс соберется маленький. Оборудование для мастерской, почему бы не заработать на ремонте големов, закупленных для измененных. Сами големы и запчасти к ним, оружие, кристаллы, накопители и много чего еще. Тот еще геморрой предстоит. В другое время я бы с интересом осмотрел бывшие земли предков. Не из любопытства, нет, с целью проведения разведки местности. Должен же я быть в курсе, в каких условиях вести освободительную мини-войну в будущем. С недавнего времени частенько об этом думаю. Вот, казалось бы, зачем получил второй шанс после гибели в автокатастрофе? Очнулся не крестьянином или рабом, а дворянином? И не вассальным каким-нибудь, а полновластным хозяином окрестностей? Живи и радуйся. Гавр-финансист так и сделал бы, однако вот какая заковыка. Порой ловлю себя на том, что забываю, где и кем был совсем недавно. Словно родился ласканым и всегда жил в этом мире». У меня есть версия, что какая-то часть личности бывшего владельца теперь уже моего тела сохранилась и влияет на эмоциональное состояние и мировоззрение. Иного объяснения свойственным моему характеру поступкам не нахожу. Неприятно осознавать такое, но смириться можно. Главное, чтобы потом не аукнулось, поэтому нужно приучиться контролировать собственное поведение и следить за языком. Особенно за языком. Ляпою порой. Как еще не заподозрили окружающие, что дело нечисто, удивляюсь. — Ваша милость, вон там, — Фиш указал рукой на просвет деревьев, — удобная поляна для дневной стоянки. До войны неподалеку деревня Круживица была. Крупная, больше сотни домов с гостиным двором, все как полагается. После разорения солдатами Маргрена деревня обезлюдила. Сейчас возрождается только медленно. Десяток хозяйств всего, и то построились люди чуть в стороне от прежнего места. Никто не хочет селиться на пепелище. Примет плохая. Что-то десятник сегодня слишком угрюмый и волнуется. С чего бы? Что-то случилось? Задал ему вопрос. Фиш поджал губы. «Родился и вырос я в Круживице», — ответил десятник и замолк, погрузившись в думы. Хотел его еще спросить, почему деревня называется Круживица, да вовремя прикусил язык. Нечего лишний раз напоминать людям, что я ничего не помню, тем самым давать пищу для ненужных размышлений. И потом, какая разница, почему, кто и когда дал название селу, о предстоящем деле надо думать. Подъехали к поляне, которые начал захватывать неизвестный мне вид низкого кустарника. Если поляна и была когда-то удобной, то во времена молодости десятников Пришлось устраиваться на самом краю, не хотели наследить, случайно обломав ветки Я и небольшому свободному от кустов пятачку обрадовался Наконец можно слезть с коня Мы размели ноги, перекусили, уже через полчаса выдвинулись Предстояло трястись практически до следующего вечера Факт, приводивший в уныние Хоть доставшееся мне тело... Выявилось с привычным к путешествиям верхом, но психологически адаптироваться к неспешному ходу животных оказалось тяжеловато. — Сюда бы квадроциклы! Цивилизация! Ау! Я по тебе соскучился! Бориол В отличие от большинства соплеменников, Бориол видел, что, несмотря на многочисленные рейды, ситуацию переломить в пользу рысии не удается. Более того, появилось стойкое ощущение, что даже заказанные ласкану големы уже не помогут победить. Слишком сильные противники. Теперь-то понятно, что выступившие против рысии племена не вчера заключили союз и долго готовились к этой войне. Вторжение твари лишь ускорило ее начало. Вожди врагов посчитали момент удобным и ударили. С каждым днем потери возрастали с обеих сторон, однако рысий было изначально меньше. Пока спасало превосходство в выучке колдунов и детальное знание воинами местности. Невелико преимущество, откровенно говоря, ведь напавшие такие же измененные, значит, ориентируются в лесу ничуть не хуже. Вождь, беда! Занавеска на входе всколыхнулась, пропуская внутрь приземистого, плечистого измененного, заменившего ушедшего класкану брана хитреца. Говори, спокойно потребовал Бариол, удерживая в себе вспыхнувшие с появлением богура мандраж. Не к лицу вождю выказывать волнение и неуверенность. Дозорные сообщают, что со стороны людских земель приближаются две с половиной, а то и три сотни воинов племени Бирис. Примечание. Племени Бирис. Бирис или Ядовица — народное название. Маленькая, на вид безобидная птичка с оперением серого цвета плюется ядом на небольшие расстояния. Создана древними магами жизни для охраны военных баз и лагерей. Ярко выраженный территориальный инстинкт вынуждает Бирис нападать в пределах видимости на всех без исключения. Из-за этой недоработки дальнейшее использование Бирис признали нецелесообразным и опасным. Несмотря на приложенные усилия, популяцию уничтожить не удалось. Однако, благодаря низкой производительности потомства, эта птица встречается редко. Бестиарий, том второй, раздел Биоголемы. Скверная новость. То, что рано или поздно враги сделают попытку напасть с тыла, было предсказуемо, и Бариол не зря увеличил количество патрулей этого участка границы. Однако вступление в войну еще одного племени ломало всю картину противостояния. Теперь племя точно не выстоит. Сражаться против усилившегося за счет Бирисов союза не имеет смысла. Впереди ждет только агония и закономерная смерть. Предчувствие вождя не подвело и на этот раз, к сожалению. Все же совсем отчаиваться Бориол не торопился. Землю удержать ныне почти невозможно, вот спасти хотя бы часть племени удастся. В этом вождь не сомневался. Впереди многие битвы, и враг умоется своей кровью, прежде чем последний защитник уйдет в Зарику или в Мир Духов. «Как повезет!» Бариол поднял взор на войны и распорядился. «Орлы, саблезубы и змеи выдвинулись!» «Мне не докладывали о выдвижении отрядов противника!» — без задержки ответил Богул. «Уточни, возможно, они ждут, когда часть наших сил увязнет в битве с Бирисами». — Будет исполнено. И распорядись, пускай моя сотня готовится к выступлению, — по-прежнему не вставая с места произнес вождь и щелкнул пальцами недовольно, прогоняя на женскую половину высунувшуюся молодую жену. — Сотни? Мало? — высказал сомнение Богур. — Мы не можем позволить себе отвлекать отряды с основных участков. Враг только этого и ждет. С Бирисами попытаемся справиться малыми силами. Они никогда не считались могущественными колдунами, поэтому шанс разгромить их есть и неплохой. Все, ступай. Мне нужно немного подумать в тишине. Когда Богур вышел, Бориол откинулся на мягкие подушки и позволил эмоциям выплеснуться. Утробный рык вырвался из горла и распространился по помещению. На женской половине жены вздрогнули от страха и посмотрели в глаза друг друга. Кому-то пристало выйти и успокоить мужа. В таком состоянии он может не приголубить, а наказаться какой-нибудь пустяк, и сейчас в этом молчаливом поединке решался вопрос, кто пойдет. Младшая, как это часто бывает, проиграла и, потупив взор, отвернулась ненадолго. Она собралась с духом, выпрямила спину и с улыбкой выскользнула из комнаты, соблазнительно покачивая бедрами. Войны сосредоточились и застыли под покровом деревьев. Лес укутал тенями, приготовившихся к бою, измененных и затих. Ни одна печушка не решалась чирикнуть, боясь накликать на себя гнев затаившихся опасных двуногих. Даже слабый ветерок, обычно играющий здесь опавшей листвой, поспешил ретироваться. Зато в вышине, сквозь кроны, виднелись налившиеся чернотой осенние тучи. Небесная охмарь собралась посмотреть предстоящее представление. Вот среди стволов замелькали первые быстрые тени. Это авангард Бирисов выискивает возможные ловушки и засады на пути движения основных сил. По уточненным сведениям, противник насчитывал в своих рядах почти три сотни бойцов, среди которых разведчики заметили не менее трех десятков колдунов. Грозная сила для 95 пяти рысей. Тем не менее, Бореола рассчитывал держать верх. Его личная сотня состояла из самых лучших представителей племени. Попасть в нее было не так просто. Каждый желающий должен иметь на счету не менее пяти убитых врагов и обладать хотя бы слабой способностью к колдовству. Многие, конечно, не пошли по стезе развития своего дара и оставались, по сути, обычными воинами и охотниками, но формальный отряд состоял из умеющих применять во время боя одно-два заклинания вызова стихий. Учитывая, что помимо этих простых воинов имелись еще и двадцать два достаточно сильных колдуна, вражеского командира, разгромившего такой отряд, сразу можно поставить на одну ступень с героями легенд. «Бей!» — подал жестом сигнал на устранение дозоров Бориол. встречу врагам со всех сторон, рассекая воздух, устремились стрелы и метательные ножи. Силу никто пока не использовал, опасаясь преждевременного колебания устоявшегося естественного магического фона. Впереди коротко вскрикнули, и вождь рыси поморщился. Кто-то оплошал и не сумел расправиться с дозорным без шума. Плохо. Враги могли услышать и насторожиться преждевременно. Рискнуть и остаться на месте. уже очень удобная здесь позиция. Впереди неглубокие, длинные и неудобные для быстрого преодоления овраг. Обходить его долго и проблематично из-за густой растительности. Бариол надеялся ударить во время форсирования противником природного препятствия. С разделенным на две части отрядом проще справиться. Теперь существует вероятность, что Бирисы знают о засаде и все-таки пойдут искать обходной путь. Придется вступать в бой при неблагоприятных условиях. Местность не позволит рысям использовать преимущество неожиданности, и об уничтожении бирисов по частям можно смело забыть. Правда, они также не смогут навалиться скопом, помешает та же густая растительность. В итоге битва превратится в череду мелких стычек, что нежелательно ввиду явного чистого превосходства бирисов над рысями. Небролазной чаще даже пара подростков способна подловить и убить опытного воина, потому как непогрешимых не бывает, и удача порой отворачивается от вчерашних любимцев. За пределами видимости послышались многочисленные перекрикивания. Все, теперь если не полезут сейчас, то точно придется менять первоначальную задумку и начинать действовать по запасному варианту. «Вождь! Бирисы переправляются!» — сообщил подбежавший гонец. Услышав сказанное, Бориол выдохнул и улыбнулся удовлетворенно. Хоть эффект внезапности упущен, выбор места сражения остался за рысями, а это немало. «Боги сегодня на нашей стороне!» — выкрикнул он громко. «Скрывать свое преимущество уже не имело смысла. Идите и покажите им, на что вы способны хм, хм, хм, хм, хм. Дружный воинственный клич понесся по лесу. Огибая деревья, продираясь сквозь влажный воздух, он стремился поскорее достичь чужих ушей и напугать. Без сомнения враг услышал и приготовился. Зашуршали листья под ногами, заколыхались ветви густых кустарников, пропуская на открытое пространство укрывавшихся за ними всегда беспокойных двуногих. Если бы лес обладал разумом, то, несомненно, порадовался бы предстоящей битве. Не со зла, нет, вряд ли к лесу обладать тот. Действительно, разумом можно было бы подходить с точки зрения обычной морали. Просто окончание жизненного пути одного продлевает бытие многих и многих существ. А когда смерть вдобавок способна послужить средой для рождения целого сонма новых созданий животного и растительного мира, то разве она не благо? Наверное, примерно такие мысли витали бы среди крон или корней, а может, того и другого вместе. Кто знает, здесь и сейчас разумными были только измененные, и в их головах теснились совершенно другие думы, изрядно сдобренные жаждой крови. — Лучники, держите левый фланг! Не дайте им перебраться! — выкрикивал команды Бориол. Он стоял немного позади, под прикрытием щитов двух колдунов. Щиты то и дело сверкали блеклыми красками, сдерживая чужую магию и стрелы. Враг не уставал испытывать его на прочность, понимая, что уничтожение командира Рыси сильно понизит способность обороняющихся к противодействию. Сам вождь пока не спешил влиться в Сичу. Его время придет чуть позже. Нужно экономить силу. Ведь неизвестно, когда и где понадобится ее применить. Растратив накопленную в посохе магию в начале битвы, можно уничтожить десятки врагов, но потом очутиться на грани поражения. Бариол, будучи опытным воином, не хотел оказаться перед лицом опасности в ответственный момент и упустить победу из-за спешки. Вот вражеский колдун помог нескольким воинам своего племени опрокинуть защитников, и сразу дюжина бирисов очутилась на этой стороне врага. Их попытались взять в ножи подоспевшие рыси. Завязалась жаркая рукопашная схватка. Над головами рычащих измененных происходила другая, не менее жаркая битва. Мощный выброс энергии буквально заставил стонать пространство. Это колдуны пытались оказать поддержку и, наоборот, защитить от магического наскука. Бориол критически глянул на конфигурацию защитных и атакующих каркасов, оценил наполнение их стихиальными силами и успокоился. Колдуны противника проиграют. Вон тот зарождающийся воздушный таран скоро разрушится под воздействием кого-то из Рысий. Это видно по слабеющим связям вдоль линии, отвечающих за взаимодействие между стихиями. Активированное заклинание потеряет стабильность и просто рассеется, а не выбросит энергию вовне, ломая тела на своем пути». Более опытный смог бы использовать ситуацию в свою пользу, например, заметив, что процессу формирования заклинания активно противодействует, успеть разрушить силовой каркас, а освободившуюся энергию трансформировать во что-то не менее разрушительное. Такого стиля придерживаются настоящие мастера, посвятившие всю жизнь изучению колдовского искусства и наработке у себя соответствующей реакции. На такое мало кто был способен. Бориол осознавал, что сам так не сможет, зато умение и знаний хватит изменить векторы и направить заклинание в сторону или при удаче обратно. С одной стороны, это сложнее, чем использовать первый вариант, но с другой не требует отменной реакции, дополнительных запасов силы и моментальной оценки ситуации и последствий. Радует, что никто пока не применил всплывшие из памяти методы, Остается уповать, что среди врагов нет ни одного колдуна-уникума. Рассчитывать на такую удачу все же не стоит. Судьба любит подбрасывать неприятные неожиданности. Поэтому надо поскорее покончить с Бирисами, желательно со всеми. Тем временем враги усилили натиск. Все больше и больше воинов спешили перебраться на эту сторону и принять участие в уничтожении рысей. Бориол с печалью посмотрел на убитых соплеменников и отдал запланированный приказ к отходу. Младшие командиры постарались донести команду до непосредственных подчиненных, и защитники отклынули от края, не забывая маневрировать, сбивая лучникам прицел. Отступив шагов на 50, сотня быстро перестроилась в несколько рядов и закрылась щитами магическими и обычными. Это построение выбрали не случайно. Оно служило не столько защитой, сколько для сокрытия действия самых сильных колдунов, до которых наконец дошла очередь показать, на что они способны. На посохах засияли три грамма, и высвободившаяся энергия напитала собой каркас всего лишь одного, но мощного, многофункционального и того сложного по структуре заклинания. Девять колдунов, каждый из которых заблаговременно запомнил свою часть, создали конструкцию, которую способен увидеть лишь обладатель истинного зрения, а заметить в кажущемся нагромождении силовых линий упорядоченность смог бы только маг или колдун с великолепной памятью и пространственным мышлением. Заклинание готово. Получив толчок в виде триграммы активатора, оно устремилось вперед и вниз под землю, где приступило к тому, для чего и создавалось. Подавляющее большинство перебравшихся через овраг бирисов не успели среагировать. Солидный кусок склона превратился в зыбкую топь, селью, сошедшую на дно, увлекая с собой жертвы. Непогребенные под десятками тонн водоизменившейся земли и глины еще кричали и ругались, барахтаясь во вдруг возникшем болоте, когда из грязи вынырнули тонкие длинные белесые корни. Они словно гигантские личинки жуков-пожирателей хватали всех подряд и практически без усилий утаскивали в глубину породившей их коричневой слякоти. Ужас обуял тех, кому повезло остаться наверху и стать свидетелями расправы. В этом состоянии им не позволили долго находиться. Рыси, рассыпавшись цепью, стреляли из луков, метали короткие копья, топорики и выплескивали различные заклинания. Казалось, неудержимая волна обрушилась на застывших, неспособных к организованному отпору врагов. Не прошло и пары минут, как все закончилось. Почти две сотни бирисов нашли последнее пристанище на дне злополучного врага и на его обрывистых берегах. Остатки отряда вторжения пытались воспрепятствовать действиям рысей и даже смогли убить стрелами и магией десяток слишком увлекшихся и не смотревших по сторонам защитников, но это уже ничего не решало. Все понимали, что победа осталась за хозяевами территорий. Преследовать будем? — спросил уставший бог. Борел кивнул, разглядывая очередной длинный порез на предплечье, когда его получил и от кого он опять совершенно не помнил. «Да, позволять шляться чужакам по нашим землям и творить зло — непозволительная для нас роскошь», — ответил вождь. «Делаем короткий отдых, зализываем раны и хороним падших. Затем в дорогу, а пока отреди пару троек и отправь их на разведку». Как прикажешь, Богул склонил голову в знак подчинения и уважения. Вождь рысей этого достоин.